Глава 19. Карина. Его поцелуй был столь сладок, что соль, окружавшая нас в отеле, превратилась в сахар. Зачитала Элди из маленького поэтического сборника, купленного мной ещё в Техасе. Она обнаружила его в диване сегодня утром, когда пылесосила под подушками. Вот уже несколько дней мы наводили порядок в гостиной. Действовали основательно, даже мебель двигали. Хотя беременная Эллади, конечно, не таскала ничего тяжёлого. Она вытирала пыль в каждом уголке, расставляла книги на полках под телевизором, предварительно вытирая каждую тряпкой. Прибираться мне нравилось. Было уже далеко за полдень, и я надеялась, что мой энтузиазм не исчезнет до вечера. Я обещала Остину пойти на семейный ужин, хотя не хотела видеть ни папу, ни Стеллу. Мною двигало лишь навязанное другими чувство долга. и осознание того факта, что Остин скоро уедет. К ужину следовало являться в строго назначенное время, что меня очень угнетало. Никаких переносов, никаких отмен и опозданий. Я психовала, но подчинялась. Однако пропуск последних двух ужинов пошёл мне на пользу. Я ощутила некое подобие свободы. Кажется, у меня всё же есть силы сопротивляться отцу и его безапелляционным приказам. Я хотела перемен. Нуждалась в них. не находила себе места. Мечтала стереть память о Кайле, о Брайане, обо всём плохом. И верила, что покой мне подарит только новая обстановка. Тёмные тона гостиной требовалось обновить, как и обновила цвет волос и кресла. У нас был выходной. Мали закрыла салон из-за родов дочери. Я накупила кофе в Старбаксе, чтобы работалось веселее, и добавила кучу фотографий на виртуальную доску в Pinterest. Правда, я не догадывалась, что друзья на Фейсбуке видят все действия в Пинтересте. Мои находки друзьям, похоже, нравились, и они активно делились картинками и сохраняли их себе, о чём мне непрерывно сообщал мобильный. Конечно, при моём скромном бюджете дом никогда не станет похож на доску мечты в Пинтересте, но даже небольшие изменения улучшат эту мешанину из вещей, которую я накопила за годы. Кое-что оставлю, но от многого избавлюсь. Я вступила в новую фазу. С сегодняшнего дня беззаботная, лёгкая и воздушная Карина не зацикливается ни на чём, а плывёт по течению и занимается собственной жизнью. Меня воодушевляло разглядывание мотивационных картинок в Инстаграме на тему самопомощи и душевного равновесия. Тот же эффект оказывали бежевые и светло-серые подушки из магазина «Таргет», бетонное украшение для стола, хоть я и не понимала, что это такое, и всё имевшее отношение к релаксу. Я выкрасила одну стену в цвет крем-брюле. Старая банка краски стояла под кухонной раковиной со времён покупки дома. Я запланировала покрасить всю гостиную вчера, но целый день проработала и освободилась лишь за полночь. Мы начали сегодня утром, ограничившись одной стеной. Пока она сохла, я перетащила диван к другой стене, отделяющей кухню от гостиной. Вот уже несколько дней после знакомства с блошиным рынком, я потихоньку переставляла вещи. Сегодня наступила развязка. Мы оторвали от плинтуса малярный скотч и плюхнулись на чистый диван. Всё это время я почти не думала о Каиле. Он всплывал в голове и растворялся, но моя одержимость им шла на убыль, надеялась я. После небольшого отдыха и возни с пылесосом Эллади обнаружила томик со стихами и впала в восторг. В 18 лет у меня был поэтический период. Целое лето я мечтала либо стать поэтом, либо выйти за поэта замуж. Она была электричеством, давшим мне силы жить. Однако я не знал, что делил её с другим. Его призрак заявлял о правах на неё громче меня, и однажды оба они исчезли. «Какая драма!» — фыркнула я. Вспомнила, до чего глубокой казалась мне эта книга. В то далёкое лето. Я зачитывалась каждой поэмой. Они взывали ко мне. Теперь всё звучало по-другому. В юности я находила в стихах отражение собственных чувств. Тогдашние беды казались мелкими по сравнению с нынешними. Ну, Карина, не будь занудой. Элди прижала томик к груди. Красиво ведь. Ясное дело, хмыкнула я. Раньше я любила эти стихи, но они слишком оторваны от реальности. Элди закатила глаза. Восхитительные глаза. Голубой хлопковый комбинезон удачно подчёркивал их цвет. Это точно. Но мы можем хотя бы мечтать? Читать стихи, надеяться? Должна же романтика где-то быть, пусть и не в нашей жизни. Эллиди поставила томик между старым учебником "Руководство путешествия по телу человека" и ещё одним пыльным сборником поэзии. Вновь взялась за тряпку и спросила, не поворачивая головы: "Как у тебя дела с Мартином? По-прежнему никак?" Я бросила подушки назад на диван. Гостиная почти готова. Скоро придётся идти в душ. Я до последнего старалась не думать о семейном ужине. «Даже после встречи?» — нахмурилась Элоди. «Он тебе не звонил?» Я давно пожалела о том, что рассказала ей о рынке. Она спрашивала о Кайле уже третий раз. «Мартин хороший, ты просто заблуждаешься». Я стала оправдываться. «Затороторила. Я ему не нравлюсь, понимаешь?» Так что нет, не звонил, не присылал сообщений, не заезжал. И ничего такого он не сделает. Эллади погрустнела. Я уверена, он не Эль. Послушай, мы подруги, ты вообще мне ближе всех. Но я не хочу говорить о Кайле. Ни с тобой, ни с другими. Сколько раз мне ещё просить? Иногда я рассказывала Эллади о личном. Немного о папе, о разной мелочи о маме, что угодно, обрати. Однако я не была готова посвящать Эллади во все нюансы. Я не любила показывать людям свои слабости и не любила, когда Эллади напоминала про Кайла или дарила мне ложную надежду своими улыбками и расспросами. Прости, я не выдержу, если буду постоянно это обсуждать. Эллади смотрела на меня с сочувствием и беспокойством. Очень непривычное ощущение. Обычно я переживаю за неё, а не наоборот. С кем же ты так-то разговариваешь? Сидишь дома в четырёх стенах или на работе ни с кем не общаешься? Зарегистрируйся на сайте знакомств, попробуй хотя бы Instagram. Я общаюсь.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 и моим желанием похоронить собственные чувства. Я постоянно делала так с мамой и со многими другими людьми, кроме Кайла. Я не волнуюсь, не подумай. Эладе многозначительно оглядела комнату, перекрашенную стену, новое кресло, затем меня, с ног до головы. Однако ты меняешь интерьер и цвет волос, и стиль, да? И что? А ты ждёшь ребёнка? Всё грубо меняется. М-м. Я же просто желаю тебе счастья. Я счастлива. На этой неделе пришло два новых клиента. И у меня лиловые ногти. Я в порядке. Лиловые ногти? О, тогда, конечно, рассмеялась Элоди. Тебе пора знакомиться онлайн. Тони спрашивала, есть ли ты в Тиндере. Тони интересуется моей личной жизнью. Какого чёрта? Я приподнялась и села, поджав под себя колени. Элоди изобразила обиду. В бесидь всплыло. Кто-то спросил, есть ли у тебя парень или муж, Тоня тебя расхваливала, между прочим. Успокойся. Сама успокойся, только и сумела ответить я. Глупо. Хотя я вообще-то защищалась. Это она обсуждала меня со своими дурацкими подружками, а не наоборот. Элоди, пожала хрупким плечиком. Я спокойно просто проявляю заботу. Подруга не злилась. Ответ прозвучал до ужаса невозмутимо. Со мной всё хорошо, ясно? «Вам с Тони не нужно обо мне переживать. Я в порядке. Пусть она дальше готовит предродовые вечеринки, идиотские пикники и другие замечательные мероприятия для твоих друзей». Улыбка Элоди увяла. «Ты к ним слишком сурова. Тони сказала, что пригласила тебя через Фейсбук. Но ты даже не посмотрела её сообщения». «Через Фейсбук? Я не читаю сообщений в Фейсбуке, Элоди!» Я всплеснула руками. «Куда катится мир, чёрт возьми?» Если единственный способ послать приглашение на вечеринку для будущей мамы это Facebook, а для поиска мужчин нужен Instagram. Элоди не виновата в том, что видит хорошее в каждом, даже во мне. Мы никогда не ссорились. Честно говоря, я даже не помнила, чтобы хоть раз на неё сердилась. Элоди одна из немногих, вызывала у меня лишь тёплые чувства. Не обижайся, я тебя тоже приглашала. А то не просто хочет тебе понравиться, вот и всё. Зачем? Она меня даже не знает. В мои планы не входит близкое знакомство с ней. Чего эти дамочки ко мне цепляются? возмутилась я. Того. Ты же у нас крутая. Вот и не хотят тебя впечатлить. Я рассмеялась. Я крутая? Да, тебе плевать на их отношения, поэтому они хотят тебе нравиться. Со мной было по-другому. Я как раз хотела завоевать их расположение, и сначала они меня не очень принимали. Ты же вся такая Эллади плавно повела волосами до плеч туда-сюда, как в рекламе шампуня, и закончила чужим голосом, изобразив меня, видимо. «Вся такая мне плевать!» Получилось с чувством и смешно. «Ещё ты круто одеваешься, и ты привлекла внимание Мартина, которого все считали заядлым холостяком. Он даже не смотрит на других девушек. Что им известно обо мне и Каэле?» «Откуда?» Новости разносятся по гарнизону быстро. Бейнинг не исключение. Я доверяла Эллади и надеялась, что она не рассказывает о моей личной жизни. Все считают, что Мартин в тебя влюбился, но ты положила конец отношениям. Это немного, однако даже из нескольких фактов люди способны сочинить громкую историю. Истинная правда. У мамы была поговорка: "Род сплетников всегда ненасытен". Или что-то в таком роде. Я встала с дивана. Да уж. не получит они фактов. К тому же их нет. Ладно, Элла депремирительно вскинула руки. Хорошо. Вот спасибо, съязвила я. Я нашла себе занятие. Передвинула новое кресло на несколько дюймов, вернула обратно, затем якобы погрузилась в размышления о том, где же ему всё-таки место, и якобы перестала обращать внимание на заботливую соседку, полную добрых побуждений. «Можно я зарегистрирую тебя на Тиндере?» — спросила она. «Нет, о боже!» Я замотала головой. «Однозначно нет! Я пока не хочу ни с кем встречаться». «Пока?» — уточнила Элоди, подняв брови. «И... или вообще?» «И то, и другое!» — со смешком ответила я. «Кто бы мог подумать, что мои любовные отношения занимают столько умов, в том числе и ум Элоди?» «У-у-у-у!» — простонала она и швырнула в меня подушкой. «Ты вредина!» Через несколько секунд заговорила вновь. Люди должны быть связаны друг с другом. Кажется тебе? Предложение вышло несколько корявым. С Оладий такое бывает. Она явно переживала за мою личную жизнь. Я-то думала, что Эллади слишком занята и ничего не замечает. В каком смысле? уточнила я. Ну, люди должны любить. Мы для этого созданы, в буквальном смысле. Она мечтательно улыбнулась. Нам хорошо, когда есть с кем поделиться мыслями, чувствами. Я говорю не только о мужчинах. Я имею в виду друзей. Семью, людей в целом. Потому я и беспокоюсь. Ведь у тебя никого нет. Ты сама сказала, что я твоя самая близкая подруга, но мне ты почти ничего не рассказываешь. Твой брат уезжает, и по его словам, "Брат?" перебила я. То есть твои друзья, мой брат, ты Вы все дружно усаживаетесь в кружок и обсуждаете меня?" Элоди покачала головой. "Нет. А похоже на то, Не все любят посвящать окружающих в подробности своей личной жизни. Я стукнула ладонью по подушке на кресле, чтобы та встала ровнее. Не все люди одинаковы. Со мной много чего происходит. Не хватает только быть с кем-нибудь связанной. Я связана со множеством народа, который создаёт мне кучу проблем. Так что и тебе, и брату, и армейским дамочкам, и Кайлу, всем вам хватит за меня переживать, пока я окончательно не слетела с катушек. Честно говоря, я Никогда особенно не нуждалась ни в тусовках с друзьями, ни в свиданиях. Кайл был исключением. Я посмотрела на Эллади. Брови насуплены, пухлые губы надуты. "Будь счастлива, пожалуйста", попросила она. "Обязательно", успокоила я. Эллади вздохнула. Я посмотрела в телефоне, который час. Если я немедленно не пойду в душ, то не успею высушить волосы и пожалею об этом. Едва перешагнул отцовский порог, Я уже четвёртый день пользовалась сухим шампунем. Вот удобный повод закончить разговор с Элоди. А «Побегу я в душ». Семейные ужины по вторникам возобновились. Она посмотрела на меня, по-прежнему огорчённая. Затем умилительно приподняла плечико, скрывая смущённую улыбку. «Если после ужина останется сладкой, принесёшь мне?» Я кивнула и с телефоном в руках вышла в коридор. Уже в дверях в ванной обернулась к Элоди. Люди совсем не такие замечательные, как ты думаешь. Может, я ничего и не теряю? Она удивлённо приоткрыла рот, но я закрыла дверь, не дав ей возразить.